Глава четвертая. Скачки. В восемь часов по турецкому исчислению времени, в три часа по полудни, в тот самый день, который предшествовал ночи, когда происходили в Смирне описанные нами события, другие, более серьезного характера и тесно связанные с первыми, имели место в столице Турецкой империи. В приятную романтическую долину сладких вод Киуатхане, окруженную зеленеющими холмами, вливается тысячу лукообразно извивающихся рукавов маленькая речка Киуарис. Бесчисленное множество песчаных островков рассеяно среди ее рукавов. Эта речка, древний свидетель многих перемен, свершившихся в столице с тех самых пор, как Творец бросил ее на земной шар, подобно яблоку раздора. Теперь, покойно катясь в своем ложе и как почтенный старец, воспоминая триумфы и трофеи Велисариев, Феодосиев и Нарциссов, невозмутимо внимала разноречивым говорам жителей Нового Вавилона армян, турок, православных, католиков, иудеев и других народов. Одни из них в богатых костюмах восседали на пёстрых азиатских коврах среди свежей зелени, другие же гуляли по долине. Сборище это свидетельствовало о каком-то большом торжественном празднестве. В небольшом отдалении от собравшейся здесь публики разместилось множество богатых крытых экипажей, обитых различного цвета шёлковой материей с густой бахромой. Большие части этих экипажей стояли пустыми. Среди возничих одни выпрягали лошадей, чтобы дать им отдых, другие, уже выпрягшие, кормили их. Наконец, некоторые, стоя вблизи дам, еще не успевших выйти из экипажей, старались по одному мановению их глаз, едва видимых из-под вуали, покрывавшей по турецкому обычаю все их лицо, предупредить малейшие желания своих повелительниц. Многие знатные господа прибыли на предстоящее празднество верхом. В каждой группе людей, сидевших на разосланных на траве коврах, виднелись чубуки с дорогими янтарными мундштуками и роскошные кальяны из кристаллов и янтаря с кожаными длинными трубками, из которых курили изнеженные чувственные азиаты. Множество разного рода продавцов собралось здесь. Одни из них предлагали публике различные лакомства из теста и сахара, пирожки, конфеты, пряники. Другие продавали в больших круглых металлических сосудах, подогреваемых снизу огнем, теплые кушания. Удивительно искусно держа эти сосуды на своих головах. Многие разносили в коробках разные товары, на разных языках приглашая публику попробовать их. Присоединим к этому разносчиков лимонада, аршада, шарбета и разных ликеров. Крики всех этих продавцов смешивались со звуками музыки, песнями, говором публики. Такова была картина предстоящего празднества. Старые ветвистые платаны, бросавшие свою тень на тихие воды Кюариса, казалось, были оттягчены собственной тяжестью. Кроме мостиков, берега реки соединяли поминутно причаливавшие и отчаливавшие ялики и челноки. Прекрасный весенний день в сиянии еще почти зимнего солнца, казалось, благоприятствовал празднику, с радостной улыбкой взирая на эту счастливую страну как бы в знак мира, который он заключал с нею после обильных дождей апреля. Почти в середине этой долины, невдалеке от Киуариса, помещается весенний дворец султанов. Это древнее здание, разделенные по восточному обычаю на два отделения, мужское и женское, и расположенное в очаровательной местности среди густолиственных величественных деревьев, в настоящее время, благодаря перестройкам Махмута II, стало еще великолепнее. Он же выстроил на Киоарисе запруды и плотины, которые, задерживая течение речки, образовали в ней бассейны и заставили воду не спадать сверху каскадами. Плотины устроены таким образом, что посредством узких разнообразной формы желобков, вырезанных на их поверхности, образуют множество водопадов, отражающих в себе, как в призме, разнообразные цвета солнечных лучей. Приятное журчание этих водопадов, подобно голосам тысячи разнообразных птиц, доставляет безмятежное райское удовольствие и достойно султанов. Вблизи этих каскадов помещается вызолоченный павильон, всегда покрываемый сверху клеенкой, которую снимают только во время пребывания султанов в весеннем дворце. В середине этого восьмиугольного павильона Поражающего взор великолепием своей внутренней отделки, устроен фонтан с бронзовыми сифонами различной величины, из которых бьет вода. Самый высокий среди этих сифонов имеет форму змеи. Вдоль стен павильона, по случаю предстоящего празднества, было устроено седалище для султана Махмута II. Министры же и придворные... Выстроившись в две линии, стояли неподвижно, как статуи, сложив на груди руки крестом в некотором отдалении от султана. Во главе первого ряда находился муфтий в белой мантии и синих башмаках с полным штатом улемов, ученых, богословов, законоведов и с высшими придворными сановниками. В числе этих последних находился Тофмейстер в пурпурной мантии. Он же ведал смертными приговорами. За ним следовали начальник Гарема, камергер, штальмейстер, начальник телохранителей, вице-начальник Гарема, распорядитель султановской кухни, конюши и другие лица двора. Во главе второй линии стоял великий визирь, Далматан Магомед Паша, одетый в зеленую мантию и красные сандалии. При нем находился весь дипломатический корпус и военные власти. И эти сановники тоже были расположены в иерархическом порядке. Первое место среди них занимали паши первого ранга, имевшие три султана. За ними следовали паши второго ранга с двумя султанами, Последнее место занимали паши третьего ранга с одним султаном. Около павильона собрались также и представители разных ремесленных цехов. Они разложили перед входом в павильон на дорогих коврах, подносимые ими султану подарки своего изготовления. Цех сапожников преподнес в подарок пару башмаков, вышитых золотом и украшенных дорогими камнями. Ювелиры Серебряную модель крепости с пушками и часовыми. Кузнецы — великолепную дорогую лошадь с серебряными подковами и уздечкой. Оружейники — четыре шпаги в серебряных ножнах и с янтарными рукоятками. Портные — золотом вышитый костюм каждой национальности, входившей в состав Турецкой империи. Садовники — благовонные цветы в серебряных вазах. Ткачи – дорогие ткани своего изделия. Среди всех цехов особенно выделился подносимыми подарками цех кожевников. Они, нарядив 300 своих юношей в шкуры львов, тигров, леопардов, медведей, волков, пантер, лисиц, рысей и других зверей, подносили эти шкуры в подарок своему повелителю. В царском павильоне помещались также знаменитейшие арабские фокусники, музыканты, певцы, танцовщики, персидские акробаты, маги, дервиши, факиры и комедианты. Все эти люди должны были увеселять падишаха чарами своего искусства. Скоро гром пушек, звуки музыки и приветствия народа возвестили о прибытии султана. Все находившиеся в павильоне пали ниц, когда султан медленно проходил между их рядами. Они оставались в этом положении все время, пока султан не занял свое место на приготовленном ему седалище. Но и поднявшись, продолжали стоять с крестообразно сложенными на груди руками, потупив взоры и готовые по малейшему мгновению султана идти на виселицу. Все турки до последнего – деспоты. Но в той же мере все они и рабы с той самой минуты, как появились на свет. Всякий, кто пробыл некоторое время среди турок и вступал с ними в сношение, конечно, заметил, что самая большая фамильярность и дружба, которую он мог снискать у них, исчезает перед силой этикета. Любой турок к другому, более его знатному турку, не может никогда питать дружеские и благородные чувства, как это бывает в других просвещенных обществах. Мусульманин, по сану либо по роду своему, считающий себя знатнее других, почитает для себя оскорблением приветствовать человека, менее знатного, чем он. Таким образом, в то время как сам он... Встречает его с важностью и надменностью, почти не замечая, ждет, чтобы тот гнул свою спину перед ним и чтобы клал на лоб руку в знак приветствия. Только тогда, наконец, он кивнет головой и едва ответит на привет своего задушевного друга, склоняющегося перед ним до земли. В частных встречах, в кофейнях, публичных местах Везде, где только сходятся турки, они, прежде чем вступить между собой в разговор, должны наперед исполнить взаимные церемонные приветствия, состоящие в бесконечных поклонах. Церемонность эта соблюдается даже между отцом и сыном, потому что сын, находясь с малых лет в гареме, видит своего отца очень редко и, встречаясь с ним, смотрит на него скорее как на господина своего, чем как на родного отца. Вместе с возвышением общественного положения турка увеличивается и усложняется этот раболепный этикет. Мусульманин вообще щедр, когда хочет показать себя. Он доступен, когда нуждается в ком-нибудь. Он скромен, когда беден. У знатных же турку пошей. Мы встречаем вспыльчивость, произвол, гордость, необузданность и надменность в высшей степени. И все эти страсти быстро не спадают со своей высоты в глубину низости. Надменный, гордый сатрап в своей провинции обращается в раба перед тем, кто несколько выше его. Он оказывает ему все те рабские изъявления покорности который требовал сам от людей, стоящих ниже себя. Все вельможи и даже близкие родственники султана безгласны перед своим повелителем, живут в особых дворцах, очень редко удостаиваются царской беседы и не садятся никогда за один стол с султаном. Их гордость, необузданность и надменность исчезают и они оказывают такое же раболепие монарху, какой сами принимали от других. Императорские принцы держат узду и стреми лошади султана и сопровождают его пешком во время церемониалов и общественных празднеств наравне с последним телохранителем. Они не смеют даже поднять своих глаз на повелителя, и обращенный к ним ласковый взор султана для них есть изъявление величайшей милости и благоволения. Чем-нибудь вызванная малейшая улыбка его заставляет всех приближенных громко смеяться. Малейший проблеск радости на его лице доставляет им величайшее удовольствие. Но и самое незначительное проявление гнева во взоре султана нередко бывает причиной гибели тех лиц, которые за минуту перед тем стояли во главе государства. Словом, если султан представляет себе день ночью, а ночь днем, то все приближенные соглашаются с ним в этом. Среди подобной раболепной свиты своих придворных в павильоне, перед которым расстилалось огороженное со всех сторон место, восседал султан Махмуд. Прибывший сюда посмотреть на скачки, в которых должны были принять участие его гордые кони, состязаясь в беге на зеленеющих лугах долины сладких вод. Султан Махмуд II, имевший, в описываемое нами время около 44 лет отроду, принадлежал к замечательнейшим властителям Турции. Он был просвещеннее своих предшественников, и лучше их понимал изречение «Познай самого себя». Придерживался же вместе со своим невежественным народом азиатизма только потому, что не желал явиться первым отступником ислама и нарушителем обычаев и законов, которые свято охраняли его предки. Махмуд сидел на софе и, опершись головой на руку, смотрел на гипподром. Седалище султана составляла узкое пуховое сафа, покрытое малиновым бархатом, по которому золотом и жемчугом были вышиты различные турецкие эмблемы. По краям софы свисали два ряда бахромы. Таким же образом были украшены и подушки софы. Лицо султана выглядело весело и мужественно, хотя от излишеств в употреблении спиртных напитков Оно было покрыто бледностью, тем не менее свежесть и живость его не позволяли угадать лета Махмута. Черные, полные огня глаза его, в которых проглядывал желчный и вспыльчивый характер, оттенялись такого же цвета бровями, совершенно разделенными, не сраставшимися у переносицы. Продолговатый, несколько толстый нос спускался к его черным усам, соединявшимся с его также черной бородой, которая придавала всей наружности султана мужественный вид. Несколько глубоких морщин на широком челе его служили доказательством ума и врожденной рассудительности, которые даже при малейшем влиянии на них европейского образования сделали бы имя Махмута II более известным в истории. Головной убор султана Составлял фес голубого цвета, обвитый дорогим тюрбаном из персидской парчи, который спускался по сторонам от висков и ушей. Спереди же часть феса и высокий лоб оставались открытыми. На фесе блистала большая овальная звезда, составленная из множества драгоценных камней. Красивое страусиное перо было прикреплено к этой звезде. По обеим же сторонам ее шли два ряда бриллиантов, скрываясь под его драгоценным тюрбаном. Верхнее одеяние султана составляла шуба из дорогого меха, покрытая зеленой шелковой материей. Воротник шубы спускался до локтей. Покрывающая все тело султана и часть сафы, на которой он сидел, поджав под себя ноги, Шуба эта была немного распахнута спереди и позволяла видеть красный из лохарской ткани пояс Махмута, доходивший почти до груди его. За поясом виднялась рукоять кинжала, которая из-за множества драгоценных камней, ее украшавших, не имела себе цены. На этой рукояти лежала левая рука султана, время от времени перебирая четки из крупного янтаря. На указательном пальце его был надет большой державный перстень предков Махмута. Ближе всех к падишаху стояли начальник телохранителей его Селихто Расман Паша и главный начальник войск, он же генерал-губернатор столицы, Хамид Гассан Сулейман Паша, который, по-видимому, был занят различными распоряжениями по поводу предстоящего увеселения. По левую руку от султана стояли начальник артиллерии Матавут Мисрир Паша и начальник флота Капутан Бекир Паша. Скоро крики живейшей радости и безумного восторга, сопровождаемые рукоплесканиями всех присутствующих, возвестили о прибытии на скачке красивых арабских лошадей султана. Мифология описывает нам Пегасов конея Поллона, и Гомер, вероятно, принимал их за образец, когда изображал конея Хеллеса. Но, оставляя в стороне мифологию, скажем только, что если кто задумает сравнивать коней смертных людей с конями богов, то он с полным правом может взять для такого сравнения лошадей султана. Самый дорогой подарок какой только может сделать губернатор или управитель провинции своему государю, есть лошадь, стоящая сто или полтораста тысяч пьястров. Поэтому конюшни султанов заключают в себе самых дорогих и редких лошадей. Турок ежеминутно ухаживает за своим конем и заботится о его тучности. Когда он едет верхом на нем но не гонит его, избегает камней, старается, чтобы конь не вспотел, сойдя с него, покрывает попоной для предохранения от малейшей порчи. Словом, он оказывает своему коню то внимание, которым пользуется в европейских обществах женщина всякого состояния и сословия. И, напротив, с женой своей турок обращается как с рабой, даже как с животным. Часто он сечет ее, приближается же к ней только для удовлетворения своих чувственных побуждений. Он бросает ее или продает, чтобы купить себе другую, более красивую и молодую жену. Чем больше возрастает богатство и знатность Турка, тем больше забот и ухаживаний ведется за лошадью, и тем меньше внимания и больше несчастий выпадает на долю его жен, заключенных в его гареме. Для султанов же кони составляют единственный предмет их обожания и пользуются положением несравненно более завидным, нежели стада их хадалисок, которые только однажды в жизни, в день заключения брака, видят лицо своего господина. Прибывшие на скачку лошади были разделены по местам на группы с различными наименованиями. Так одни назывались по-турецки «дорис» Дурис, «гнедые», другие — «кирик» — «белые с черными пятнами», третьи — «арабы» — «вороные» и так далее. Головы лошадей были разукрашены красивыми перьями, а спины покрыты разноцветными чепраками, расшитыми золотыми пузументами и узорами, и унизанными драгоценными камнями. Чепраки дугообразными краями своими спускались до середины задних ног. Серебряные и золотые уздечки с легкими поводьями и большими кистями перекрещивались на лбах у лошадей, образуя букву «Х», которая, казалось, была пригвождена бриллиантовыми булавками, скрывавшимися в густых гривах коней. При виде зеленеющих лугов и многочисленной публики, слыша крики людей и звуки музыки, гордые кони стали горцевать и подымались на дыбы, как будто понимая, зачем их привели сюда. Глубокое молчание и напряженное внимание сменили собою шумные волнения гипподрома, когда Падишах обратил свой взор на начальника телохранителей. Селехтар-осман пошел. Мгновенно поняв мысль султана, он приблизился к нему и указал рукой на пятерых турок, стоявших на правой стороне долины. По второму знаку Падишаха, эти пятеро турок выступили из своих рядов и, приблизившись к павильону, пали ниц в знак благодарности за честь, которой они удостоились. По третьему знаку Падишаха Они поднялись. Эти пятеро юношей, Долженствовавшие на лошадях султана Отличиться в верховой езде и метании копья, Звались Ибрагим Ага Сулейман Бей, Калеб Бей, Абдул Кадер Эфенди И Омар Низир Эфенди. Старший из них, Абдул Кадер Эфенди, Юноша 25 лет, первый смело приблизился к вороному, лоснящемуся, как черный бархат, сирийскому коню и ловким прыжком вскочил на него. Почуяв на себе всадника, лошадь, красиво изгибая свою разукрашенную шею, стала горцевать и, взрывая копытом землю, била себя своим гибким хвостом по задним ногам. Заобдул кадером и остальные юноши, Все, одетые в одинаковые костюмы, сели на лошадей, не уступавших ни в чем первой. Юноши эти, предназначенные к занятию высоких должностей в государстве, считались между своими сверстниками захрабрейших и искуснейших наездников. На них были надеты красные шаровары, желтые сапоги, небольшие плащи и широкие, доходившие до груди, лохорские пояса. Каждый из них держал в руке копье, обвитое золотыми шнурками, с укрепленными на концах золотыми кистями. Поднимая копье вверх, чтобы метнуть, они отклонялись всем телом назад. В момент же броска наклонялись вперед, к шее лошади, вытягивая ноги к ее груди. Временами они скакали в беспорядке, легкими копьями, нанося друг другу удары, которых ловко избегали искусным поворотом лошади либо быстрым уклонением. Метавший свое копье дальше своих товарищей и метко попадавший в цель вызывал у публики восторженные крики одобрения, и даже сам султан, казалось, разделял общую радость и слегка улыбался, поглаживая свою бороду. Долгое время оставался победителем Абдул-Кадер. Конь его с грудью, покрытой белой пеной, как бы разделял воодушевление своего господина. Но, с другой стороны, умное животное не поддавалось увлечению и, повинуясь воле своего господина, шло твердой поступью туда, куда направляла его рука всадника, и отступало назад, когда хозяин осаживал его. «Только одного Ибрагима могу три раза с ловкостью ускользавшего от удара, не мог победить Абдул-Кадер. Подстрекаемый самолюбием, он в гневе приближается к Аге и вступает с ним в рукопашный бой. Сцепившись, оба противника стараются сбросить друг друга с лошади. В это время конь Абдулкадера, кадера будто негодуя на лошади браги-маги, который с пеной у рта напирал на его господина, с такой быстротой вскочил на дыбы, что оба противника, крепко вцепившись друг в друга, в один момент свалились на землю и очутились на несколько шагов позади своих лошадей. Смех, крики и громкие рукоплескания раздались в публике. Чтобы поймать скачущих по лугу лошадей и поднять валявшихся на земле, двух олимпийских борцов, тридцать новых всадников вступили на гиподром. В сильном шуме присутствующих, брецании оружия, звоне и игре различных музыкальных инструментов, которые аккомпанировали пению тридцати красивых воодушевленных юношей, в звуке эха от коней, разносившимся по зеленеющим холмам долины, При всей этой обстановке, способной вызвать воодушевление и восторг у восточных народов, к полисаду, огораживавшему гипподром, раздвигая толпу, пробрался рослый мужчина, закутанный с головы до ног в мантию, в тирольской шляпе с трауром на голове, со шпорами у сапог и с бичом в правой руке. Минута, когда Даниил Кокала так звался этот незнакомец, подошел к пылисаду гипподрома, ознаменовалось новым падением борца, которое возбудило в присутствующих всеобщее волнение. Омар Низир Эфенди, борясь с Тафик лучшим борцом после павших уже Ади и Абдула, ударил его так сильно, что Тафим Бей, не успев уклониться от удара, задыхаясь с открытым ртом, и закатившимися глазами упал в пыль. Даниил первым поднял свои гигантские руки, захлопал в ладоши, крича «Браво! Браво!» Голос его достиг слуха падишаха. Он повернулся к нему, с удивлением оглянул его и внушительно кивнул головой. После этого падишах снова обратился к гиподрому и, тихо улыбаясь, продолжил поглаживать свою бороду. Это веселое расположение духа султана вызвало в публике громкий смех и неудержимые рукоплескания. Даже сам тафик Бей, хотя чувствовал боль, однако радовался, что своим падением доставил удовольствие султану. Скоро Даниил вышел из шумной толпы, и медленно стал удаляться от места скачек, не обращая на себя ничьего внимания. После его удаления скачки по повелению султана окончились. По их окончании в толпе только и слышались разговоры о щедрости султана. Народ восхвалял его, дивился его величию, его осанке, расточал тысячу похвал, самым обыкновенным движением и приемом его, и сомневался, что султан мог умереть, как всякий другой человек, полагая, что он, подобно полубогу, живым будет взят на небо.